Глава 14. -я. «Здравствуй, моя госпожа. У входа меня встречает прислуга во главе Садат. Она улыбается и, кажется, рада меня видеть, а я... Я пока не знаю, что чувствую. Побита и раздавлена, хочу плакать и увидеть, наконец, своего кроху. «Здравствуй, Саадат. Ты знаешь, где он? Мой сын?» Она смотрит на меня с теплом и лаской». Только что мне ответить не знает. Кивает прислуги, чтобы те шли заниматься своими делами. Подходит ко мне. «Госпожа, мы в этом доме с тех пор, как ты уехала. Иногда к нам приходят вести из резиденции, но о ребёнке я ничего не знаю. Слышала ли, что теперь Давия там живёт? Твоё место заняла, как и хотела». Я порывисто обнимаю Саадат. Та отвечает мне тем же. «Долго стоим так?» И я наконец смаргиваю первые слезы. Отстраняюсь, осматриваю дом. Он выглядит пустым и неуютным, как и раньше. Ненавижу его. Где Шейхалим? Он здесь? Нет, госпожа, он здесь не бывает. Тогда зачем меня привезли сюда? Садат невесело усмехается. А ты, как считаешь? Я не считаю, я знаю. Знаю, что Халим снова будет меня наказывать, иначе его задетое самолюбие не утешить. Какие распоряжения ты получила насчёт меня? Интересуясь осторожно, потому что от Халима Эль-Хамада можно ожидать чего угодно. Лишь служить тебе и оберегать, — отвечает Саадат. И я в её тоне улавливаю обиду. «Как и всегда, моя госпожа, от того, что ты покинула нас однажды, ничего не изменилось. Мир не развёлся с тобой и вряд ли сделает это когда-нибудь. Ты ведь мать его ребёнка, так? Ты поэтому вернулась? Он забрал ребёнка?» «Да, забрал». «И кто это, мальчик или девочка?» «Мальчик, чувствую, как начинает драть горло от проглоченных рыданий. Мой мальчик». Они даже не дали его подержать. Забрали, выкрали. Не выкрали. Вернули домой. Поправляет меня Саадат. Его место здесь, потому что он наследник Эмира. Он мой сын. Скрикнула я, отчего Саадат вздрогнула. Я его родила. Я его вынашивала под сердцем. Он мой. И мир отдаст мне его, иначе... Я задохнулась и замолчала. Я не смогу ему противостоять. Никогда не могла. «Мой тебе совет, Райхана, не разговаривай в подобном тоне с Эмиром. Он и так зол на тебя. Проси его дать тебе сына, слёзно умоляй на коленях. И тогда, быть может, он даст тебе ребёнка». Сада ушла, а я ещё долго стояла у распахнутой двери. Меня больше не удерживали силой, не запирали двери. Меня не замечали охранники, стоящие на пороге, И даже если бы я решилась уйти отсюда прямо сейчас, никто не попытался бы меня задержать. Всё дело в том, что я сама сюда приехала и сама же изъявила желание остаться. И это не изменится, пока я не увижу шейха Эль-Хамада. Я верну своего малыша, чего бы мне это ни стоило. Поднимаюсь наверх, захожу в свою спальню. Здесь всё готово к моему приезду. Даже не сомневалась». Ложусь на кровать в позе эмбриона, закрываю глаза. Главное — выдержать, главное — не сорваться и не явить миру свою слабость. Пусть наказывает меня, пусть мстит, но пусть отдаст мне моего сына. Не замечаю, как проваливаюсь в сон. Тяжёлый такой, тревожный. Меня будто поглощает какая-то тьма. Я пытаюсь сопротивляться, отбиваюсь и выползаю из темноты, а потом вскакиваю с криком и в ужасе смотрю на Саадат. «Я тебе обед принесла, госпожа. Поешь, ты очень исхудала». Падаю обратно на подушку, закрываю глаза рукой. «Я не голодна, спасибо». «Как знаешь, но я на твоём месте прекратила бы страдать и позвонила миру Я знаю, что своими слезами ничего не добьюсь, но и звонить Халиму не тороплюсь. Я не знаю, что ему сказать. Да и стоит ли? Он ведь знает, что я здесь, не может не знать. И чего тогда он выжидает? Что я прибегу к нему на поклон? Скорее всего, так и есть. И я прибегу, если мне будет позволено, что угодно сделаю, лишь бы увидеть сына». Достаю телефон, отправляю сообщение тёте Глаше, что у меня всё нормально. Нахожу номер Халима, и рука начинает дрожать. Однако я успеваю нажать на кнопку вызова. Гудки идут один за другим, но мне никто не отвечает. Перезваниваю снова, и опять тишина. Он специально игнорирует или просто занят? В груди становится тесно сердцу. Оно стучит, как ошалевшее. Он не отвечает. Почему он не отвечает? Похоже, мир пока не готов тебя слышать и видеть, иначе уже сам устроил бы встречу, констатируется адад, добивая меня.